«Вы думаете, вот пришло время, когда я должен вызвать Стилгора на бой и сменить его во главе наших войск?» Прежде чем кто-либо успел ответить ему, Паул яростно закричал, «По-вашему, Лисан Альгаеб настолько глуп!» Наступила ошеломленная тишина. «Он принимает роль религиозного вождя», — подумала Джессика. «Да».